храме Кибелы. Огромная толпа колыхалась на площади перед храмом Кибелы. Всех этих людей привлекло не зрелище выхода богини, еще более пышное и драматичное, чем скачки, а вера в чудо. Одни надеялись, что богиня исцелит их от недугов, другие мечтали, что она вернет им свободу, третьи ожидали от нее радостей, которых были лишены в жизни. Ибо Кибелла была не богиней, покровительствовавшей здоровью, любви или богатству, она была богиней-подательницей всех благ, богиней-богинь. Там за оградой храма были господа и слуги, местные жители и иноземцы, а здесь, на площади, все становились рабами Кибелы. Перед ее сияющим ликом исчезали все различия, надуманные людьми. Из ворот процессии выкатилась колесница, запряженная четверкой мулов с львиными масками на мордах. И предстала жрица в одежде богини. На ее голове золотая корона с зубцами наподобие крепостной стены. Спадающая до пят шафрановой мантии, сверкает драгоценными камнями. Но лицо скорбно. Взгляд кого-то ищет. Паломники бросились навзничь, упали на колени, Площадь заполнилась мольбами, воплями, стонами, а из ворот выбежали юноши, безбородые, длинноволосые, в белых одеждах. Они иступленно плясали, высоко поднимая ноги, дергая головами, в руках их глухо рокотали бубны, гремели кимвалы. «О, — Оки-белла, оки-белла! — пели галлы. — Скрылся, скрылся Атис. он ушел от рочь дремучих, от твоих щедрот, Кибелла. по морской волне бездушной мчит его дельфин послушный. Горе, горе! Лавдика вскинула голову. Горе Кибелы, было ее горем. Богиня потеряла Атиса. Она — Митридата. Теперь ей одной управлять колесницей государства. Как удержать Львов? Где найти защиту? В горы. В горы. Ариарат не раз советовал покинуть Синопу. Теперь Лаудика приняла решение. Ариарат победил. Она ощутила силу этого человека и поверила ему. Подобно к Серксу, возненавидел он не эллинов, не финикийцев, а ту чудовищную стихию, которая втянула в себя эти народы. Нет, море не облагораживает людей. Оно их губит. Оно завлекает их своими далями, завораживает игрой волн, и они, теряя разум, связывают плоты из бревен, строят корабли. Они пускаются в странствие, ищут золотое руно и блаженные острова. Они наполняют свои города живыми баснями и чужим добром. Их верховный Бог наживо. Их герои грабители. Их вера — обман. Недаром древняя мудрость предписывала строить города вдали от моря и его соблазнов. Афины Кекропа, Фиевая Эдипа следовали ей. Афарнак выбрал столицей город, оплевываемый морем до самого дворца. Волны навеяли ему чистолюбивые помыслы, пробудили ненависть к соседям. Появление Ариарата прервало поток ее мыслей. Жрец был в белом до пяткандии и в такого же цвета войлочном колпаке. — Ты пришла в деньки белые, — начал Ариарат торжественно. — Владычица дала знамение, указала место для новой столицы. В ней не будет места для нечестивцев, которых называют невидимыми. — Где мой мальчик? — Лаудика сбросила с головы покрывало. — Митридат в горах Париадра, — отвечал жрец. — Мои люди открыли его убежище. Это хижина, в которой живут пастухи. Он променял на нее дворец и твое общество. С ним Маоферн". Лаудика облегченно вздохнула. Ее щеки покрылись румянцем. — Я мог помешать этой встрече. Но ведь приказ Аквилии не распространяется на тех, кто в горах. «Благодарю тебя», — еле слышно проговорила царица. «Хорошо, что мальчик не один. Но как его вернуть?» «Наберись терпения. Еще немного, и он будет с тобою. Владике. он вырастет верным сыном и мудрым царем, достойным вечной памяти отца».